Петр Федорович внезапно указал коменданту на куций и узкий, новой прусской формы, кафтан Мировича, только собиравшегося укрыться за спинами толпы. Вот, примерно, офицер. На это сударь, видно, не из ваших. Мирович оглянулся. Все взоры были почему-то устремлены на него. Кто-то усиленно толкал его в бок. Он подался вперед. Толпа перед ним расступилась. В нескольких шагах от него, вывернув в ступоносы и ступни тяжелых ботфортов, стоял император. «Великий Боже! О, люди! Видят ли меня? Чудо чудное! Война каторга походов не вывезла, вывез новый кафтан!» Иные всю жизнь добиваются, стремятся, а мне так легко выпало на долю, уж ли сейчас подойдет, станет, в отличие другим, говорить со мной, расспрашивать. Но император уже шагнул в сторону от Мировича, вдруг напустившись на помощника пристава, солдафона Власьева. А это? Это что? Мало тебе, сударь, что в старой, отмененной форме, да и ту еще небрежительно изволишь содержать. Что глядишь? Третья пуговка от галстуха ногами вверх пришита. Разве то порядок? Дисциплина. У вас самих, господин комендант, епанчань батабели, кошкиным мехом подбито. Бабам шубки такие носить, а не военным. Служба тут знать не ползет, не едет. Приеду в мае, чтоб все было в аккурате. Да не иначе, как со старательством. Узнавайте гарнизонный устав. Узнавайте устав. Государь подошел к воротам. унгер накинул на него снятую сиана шинель. Мирович застыл на месте, оставленный отхлынувшей толпой. И только, и для того были ожидания принца, грезы и мечты, он снова заперт, оставлен государем. Чем порешили судьбу несчастного? Уж ли ничем? Уж ли так и уйдет государь, и никогда более мне, мелкой сошке, ничтожеству не придется стоять так близко возле него? А я готовился всю правду сказать о принце. И о себе просить. Проклятая судьба. Проклятая. Был один случай, и тот пропустил.